Зло стало определяющим в этом мире. Из книги «Воспоминания», «Сновидения», «Размышления». В христианстве замечательно то, что в его догматике предусматриваются некоторые изменения божества, исторические метаморфозы потустороннего. Так появляется новый сюжет о расколе на небесах, впервые упоминаемый в мифе о сотворении. И там же появляется змееподобный антагонист-создателя, чтобы ввести в искушение первого человека обещанием большего знания – знания добра и зла. В другом месте является падший ангел, в некотором роде опрометчивое вторжение бессознательного в человеческий мир. Ангелы – странные существа. Сами по себе они такие, какие есть, и другими быть не могут. Это существа без души, имеющие в себе только то, что вложил в них Создатель. В этой ситуации падшим ангелом мог сделаться только плохой ангел. Здесь имеет место известный эффект инфляции, который наблюдаем сегодня в мании величия диктаторов. Ангелы обратили людей в расу гигантов, что, по еноху, приведет к вырождению человеческого рода. третьей и заключительной стадии мифа явилось воплощение Бога в человеке. Так исполнилось ветхозаветное пророчество о богоявлении. Уже в первые века христианства идея воплощения была подкреплена тезисом Христус и Нобис, Христос в нас. Таким образом бессознательная целостность проникла в психические сферы внутреннего опыта давая человеку некое предчувствие целостной формы, что имело колоссальное значение, причем не только для человека, но и для Создателя. В глазах тех, кто избавился от тьмы, он стал «суммум бонум» – совокупностью добра. Миф пережил тысячелетия, пока, наконец, в XI веке не обнаружились первые признаки последующей трансформации сознания. С тех пор тревога и сомнения росли, и к концу второго тысячелетия образ вселенской катастрофы предстал перед нами со всей очевидностью. Он выражается в мании величия, своего рода заносчивости сознания. Нет ничего выше человека и дел человеческих. Таким образом, трансцендентность христианского мира была утрачена, а вместе с ней и христианское представление о целостности. За светом следует тень, другая сторона Творца. Пик этой тенденции приходится на XX век. Ныне христианский мир воистину столкнулся со злом, с откровенной несправедливостью, тиранией, ложью, рабством и принуждением. В неприкрытой форме мы видим это в России, хотя родиной первого губительного пожара стала Германия, и это со всей неопровержимостью, доказывает, свидетельствует о слабости позиции христианства в XX веке. Оказавшись лицом к лицу с этим злом, уже не спрячешься за эвфемизмом вроде «приватио бони» – «первичность добра». Зло стало определяющим в этом мире, от него уже невозможно отделаться и иносказаниями. Наша задача – научиться избегать его. поскольку оно уже здесь, рядом с нами. А возможно ли это? Удастся ли нам избежать еще большего зла, сказать пока трудно. В любом случае мы оказались перед необходимостью переориентировать свое сознание. Соприкоснувшись со злом, мы каждый раз рискуем уступить ему. Следовательно, нужно приучить себя к мысли, что нельзя уступать ничему, даже добру. Пресловутое добро, перед которым мы склоняемся, утратило свой этический характер. В этом нет ничего дурного, но, уступая, мы должны быть готовы ко всему, что за этим последует. Любая форма наркомании – болезнь, будь то алкоголизм, морфинизм или идеализм. Противоположности так часто вводят соблазн.